Глава одиннадцатая. По разные стороны моста. Гадилот в шестой раз намотал шнур камизы на пальцы и снова распустил. Его с самого пробуждения одолевало смутное беспокойство, и шотландец не знал, чему вернее его приписать. Ночному ли разговору, всколыхнувшему воспоминания? Обычной ли тревоге, что гложет всякого, кто собрался искать справедливости в чиновничных канцеляриях? Или попросту гнусной погоде, затянувшей небо тяжкими облаками, и обративший воздух над Венецией в стоячее озеро горячего пара. Он привел глаза на Пеппа и тут же хмуро отвел взгляд. Пожалуй, вот кто с самого утра раздражал его пуще всего. Обычно тот вскакивал с первым проблеском зари, уже кипя энергией. Если гадилот не просыпался вслед за ним, Пеппа с невыносимым упорством на что-то натыкался или ронял всякую мелочь, пока шотландец не сдавался и не открывал глаза. Придираться к поганцу было бесполезно. Пеппа покаянно пожимал плечами, Напоминал, что все равно не видел этого дурацкого табурета и с трудом прятал чертячью хмылку в уголке рта. Но сегодня, проснувшись в непривычной тишине, Гадилот застал тетивщика, молча сидящим на койке. «Пеппо», — окликнул шотландец, и титивщик вздрогнул, будто разбуженный. «Ты помер, что ли?» Но Пеппо обернулся к другу и вдруг улыбнулся незнакомой Гадилоту мягкой и искренней улыбкой. «И тебе доброе утро». Без раздражения отозвался он, на от чего-то ощутил, как от этой улыбки на душе становится нехорошо. У шотландца давно не было такого спокойного утра. Между ними не вспыхнуло ни одной перебранки. Пепа не извил, не юрничал, был странно тих и сдержан, словно вдруг узнал, что Гадилот смертельно болен и не решался ему об этом сказать. Сначала это забавляло Керосира, потом стало беспокоить. Он сам попытался поддеть тетевщика какой-то колкостью, но Пеппа снова рассеянно улыбнулся в ответ, будто шотландец говорил на неизвестном ему языке. Гадилот седьмой раз намотал на палец злосчастный шнурок, послышался треской, обрывок остался в руке. Черт! шотландец отшвырнул шнурок и встал. «Что с тобой сегодня, а? Ходишь, улыбаешься, только венка из васильков не хватает. Хоть бы гадость какую-то вякнул, а то мне не по себе прямо». Пеппа, что-то перебиравший в своей седельной сумме, оставшийся от продажи Каурова, поднял голову. «Лотте, поговорить надо», — промолвил он с непонятной решимостью и вдруг как-то совершенно зряче отвел глаза. Годилот нахмурился. Эта преамбула ему от чего-то тоже не понравилась. «Ну говори, не томи, что за новую чертовщину выдумал», — проворчал он. Пеппа приблизился к сидящему на койке Керосиру и сел напротив на край стола. «Лотте, нам пора разойтись и двинуть каждому своим путем. Гадилот молча смотрел на тетивщика. В другой раз он подумал бы, что тот разыгрывает его или пытается разозлить. Пеппа всегда обожал послушать, как шотландец бесится и сквернословит. Лишь недавно кирасир научился не поддаваться на искусные провокации поганца. Но на сей раз дела обстояли иначе. Гадилоту уже хорошо была знакома легкая искра беспомощности, которая появлялась на дне незрячих глаз, когда Пеппа понимал, что перегнул палку и всерьез обидел друга. «Но чего молчишь? Дальше что?» — проговорил наконец Керасир. Тетевщик потер переносицу, и этот жест показался гадилоту растерянным. «Ничего, просто пора. С самого начала же так договаривались». Керасир машинально постучал пальцами по столу. «Так. Вчера, значит, было не пора, сегодня пора стало». сделана иронией протянул он, надеясь, что Пеппу сейчас ухмыльнется и выпалит в него одну из своих извечных едких шуточек. Но тот молчал, лишь на миг коснулся пальцами лица, словно ощутив на нем непривычно сидящую виноватую маску. И Гадилот ощутил, как утреннее раздражение вдруг разом улеглось, уступая место подобию испуга. "Пепино, что случилось за ночь?» — мягко спросил он. «Не руби с плеча, объясни». В лице подуанца что-то передёрнулось. «Если я скажу, что добрался до Венеции, ты мне больше не нужен, поверишь?» «Нет», — сухо отрезал Гадилот. Пеппа пробормотал что-то невнятное и в сердцах пнул ножку стола, отозвавшуюся обиженным треском. Он все утро обдумывал этот дурацкий разговор, но так ничего толком и не придумал. Казалось, все будет как-то проще. Дружка на плаху поднимут. Эти слова сидели в памяти, как щепка в ладони, но Пеппа не мог передать их Керосиру, зная, что угрозы в одночасье разбудят в гадилоте его неуемный шотландский нрав, а тогда противостояние неведомому недругу станет для него вопросом принципа. «Лотте», — устало проговорил он, — «я не буду ничего объяснять, мне и объяснять-то нечего. Просто так будет лучше». Шотландец еще секунду помолчал, а потом схватил со стола многострадальный подсвечник и швырнул в Пеппа. «Почему ты мне не доверяешь?» — оглушительно рявкнул он. «Доверяю», — прорычал тетивщик, ловя подсвечник на лету и молниеносно швыряя обратно. «Кому еще мне доверять, если не тебе?» Ловянный снаряд гулко грохнул в стену за спиной угадилота, и керосир уже готов был снова орать и требовать объяснений, но вдруг взглянул тетивщику в глаза, пылавший неподдельным отчаянием, и на миг ему опять показалось, что они ясно и зряче смотрят на него. Но, Пеппа, ты мой друг. теряя запал, пробормотал шотландец, словно этот аргумент мог немедленно и в корне все изменить. Они никогда не говорили об этих материях, по-отрочески презирая сантименты. Но сейчас Пеппа даже не усмехнулся. «Я им и останусь, Лотте, хотя ты заслуживаешь лучшего друга, чем вор с нравом помойного кота». «Я сам решаю, каких друзей заслуживаю», ледяным тоном возразил Кирасир. «И если мой друг где-то придется не ко двору, я поищу иной двор». Отвернувшись от тетивщика, он прошелся по комнате раз, второй, и вдруг ударил в стену кулаком. «Да все это пустые разговоры, мне ли тебя не знать?» Ты, конечно, уже все решил. И я могу тебя хоть связать, но ты все равно уйдешь, раз уж вбил себе это в голову, но черт бы все побрал! Годилот резко обернулся. Неужели мы просто разойдемся, будто чужие люди? После всего того, что пережили вместе. Пеппа неловко пожал одним плечом, как делают дети, пойманные на лжи, но не желающие признаваться. Так и надо бы, только едва ли у меня получится. Ладно, сухосек Гадилот поводя плечами, словно от холода. Он чувствовал, как что-то туго натянутое внутри оборвалось, причинив глухую, соднящую боль. Решил? Значит, будь по-твоему. Давай завтракать. Завтрак, странно похожий на первый их привал на берегу Батыниги, прошел в тягостном молчании. Годилот безучастно пытался есть, не чувствуя вкуса. Пеппа и вовсе кусок не шел в горло. Мысленно он монотонно повторял себе, что принятое решение верно, Но слова давно навязли в уме, утратив смысл, а мучительное ощущение предательства не проходило. А потом Кирасир также молча стоял у окна, бесцельно следя за латчонками, скользящими по каналу и перепархивающими по крышам голубями. Позади него слышали шаги и шорох. Пэпа собирал нехитрые пожитки. Вдруг шаги замерли. лота донесся я до Кирасира неуверенный вопрос, «Ты разрешишь мне взять Гверину?» Бери, она в сумме. Не оборачиваясь, холодно отозвался тот. Книгу Андрея де Барберину о приключениях Гверину Гаремыки ему около года назад подарил пастор вместе со старой Библией. Гверину, Шотландец читал по вечерам вслух, и они с Пеппо увлеченно обсуждали перипетии судьбы отважного странника, но так и не успели дочитать роман. Да, добавил Гадилут через минуту. Из оружия возьми, что захочешь. Деньги всегда пригодятся. Не обернулся, даже не обернулся, черт! Тоскливо выругавшись про себя, Пеппа снова загнал поглубже липкое чувство вины, нащупал на койке сумму гадилота и осторожно сунул руку внутрь. До моста они тоже шли в тишине. О чем-то хотелось сказать, но прежняя беззаботная болтовня уже не удавалась. Когда остался позади последний переулок и набережная каналацца обступила в своей шумной суетливой неразберихой, Годилот остановился у ограждения, хмуро глядя на воду, в которой тускло опрокидывалось дымчато-голубое небо, затянутое мутной пеленой облаков. «Мне дальше, в Санта-Кротче», крочи ровно проговорил он. «Мы еще не бывали там. Тебе не стоит». Папа кивнул. «Я понимаю», — помолчав, вскинул неподвижные глаза. «Лотте, спасибо тебе за все». Не только за спасение моей никчемной шкуры. Встретив тебя, я... Ну что ли, заново с людьми познакомился?» Кирасир не ответил. Почему-то, несмотря на гадкую пустоту, что образовалась где-то внутри, с самого утреннего разговора, ему до сих пор не верилось, что Пеппа всерьез собирается уйти. А сейчас все разом встало на места, и в душе снова едкой пеной забродили злость на упрямца и щемящее чувство потери. Вот что. «Можешь запомнить, а можешь забыть. Дело твое», — так же ровно и сухо вымолвил он. «Но каждое воскресенье в полдень я буду ждать тебя на площади Мадонны де Лёрто, и я всегда буду готов помочь тебе всем, чем смогу». «Я запомню», — пп сжал губы и вдруг проговорил горячо и настойчиво. лота это не конец. Тебя обо мне еще спросят, я почти уверен. Не вздумай снова скакать позади меня, как тогда в лесу. Каждому своя пуля» и дружба тут ни при чем. «Хватит, Пеппа!» — оборвал шотландец. «Ты сам сказал, каждому пора идти своей дорогой!» Едва договаривая эту фразу, Гадилот заметил, как лицо Пеппа дрогнуло, словно от удара. Но тетивщик снова кивнул. «Ну что ж, прости, Лотта, если я в чем был неправ, береги себя!» Гадилот долго еще смотрел, как удаляется, растворяясь в толчье прямая спина. «До встречи!» запоздало, проговорил он вслед. Когда клубящаяся на набережной толпа окончательно поглотила Пеппа, Керасир встряхнул головой, пытаясь переключиться на более практические мысли, и взошел на мост. Гадилоту казалось совершенно логичным, что канцелярия церковного суда должна располагаться в районе с подходящим названием Санта-Кротча. Санта-Кротча Кроче. «Святой крест» в переводе с итальянского. Поэтому он был удивлен и раздосадован, когда на его расспросы лавочники, самые осведомленные на свете люди, пожимали плечами или начинали путано объяснять дорогу в какие-то совсем другие края и сыпать незнакомыми именами. К полудню злобный и измученный керосир прошел по своим подсчетам расстояние не меньше половины пути от Кампана до Рима, зверски проголодался и успел заново возненавидеть огромный и неприветливый город. Однако ценой этих мытарств цели своей он достиг, хотя совершенно запутался и уже не знал, где именно находится. Цитадель служителей законов божьих, хоть и располагалась во внушающем робость зданий с великолепной лепниной по фасаду, внутри мало отличалась от обычных присутствий. Не бестрепет оттолкнув высоченную, тяжелую дверь, гадилот вошел в длинное гулкое помещение со сводчатым потолком, где уныло пахло пылью, сургучом и мышами. В конце зала за массивным столом, покрытым темной скатертью, сидел пожилой монах в хабите доминиканского ордена. Хабита общее название монашеского облачения. Погруженный в чтение устрашающей толщины фолианта, он не обратил на вошедшего керосира ни малейшего внимания. Оглядевшись гадилот стряхнул робость и направился к столу. Монах настойчиво не замечал даже чеканной поступи грубых башмаков, Но тень киросира упала на страницу фолианта, и тогда доминиканец поднял на посетителя смиренный взгляд смертельно скучающего человека. «Что вам угодно, сын мой?» бесцветно вопросил он, кивком отвечая на поклон Гадилота. «Доброго дня, святой отец». Шотландец растерялся. чего то было совершенно непонятно, как говорить, глядя в лишённые выражения рыбьи глаза. Мое имя Гадилот Макрорк». Я вассал ныне покойного графа Оттавио Кампану. Я пришел сообщить о разбойничьем нападении на земли моего сеньора, при котором погибли множество людей. Полагаю, об этом беззаконии мне надобно докладывать в ином месте. Но при нападении был пытан и зверски убит священник отец Альбинони, личный духовник графа, чему я имею незыблемые доказательства. А посему я уверен, что в патриархии не останутся равнодушны к подобному злодеянию и укажут мне верные пути к установлению справедливости» секретарю устало опустил припухшие веки юноша вам трудно себе представить сколько людей приходит сюда с жалобами на омерзительные грехи своих знакомых недругов и кредиторов но разоренное графство это пожалуй перегиб кого вам угодно обвинять в этом преступлении гадилот прикусил губу он вовсе не ждал что сказано им сразу же примут всерьез но не предвидел что его походя, заподозрят в вульгарной клевете. «Святой Отец, я никого не берусь обвинять, понеже не знаю виновника. Я жажду расследования и правосудия, потому прошу выслушать меня, принять мои показания и донести их до властей. Благодарение Господу сейчас не темные времена, что царили 3-4 столетия назад, но я не вышел ни званием, ни заслугами, чтобы стучаться во дворец Дожий. Поэтому пришел сюда. Святая Церковь не терпит беззакония. Так мне говорили. Доминиканец вздохнул, умело сдерживая раздражение. Жаркий день, духота и назойливое гудение мух и так не располагали к бодрости и сосредоточению. К тому же мучило изжога, нещадно ныла спина, а прямая спинка кресла только усиливала боль. Монаху было не до настырного отрока. «Что ж, сын мой», — подчеркнуто мягко промолвил секретарь. «Умеете вы писать?» «Да, отец». «Тогда вот». Доминиканец протянул Гадилоту лист бумаги и пододвинул чернильницу. «Укажите здесь свое имя, звание, место проживания и изложите ваши обвинения и просьбы. Я передам сие послание в Патриархию на рассмотрение. Вас вызовут, если потребуется». С этими словами монах вернулся к чтению, Гадилот неустойчиво устроился на скамье у стены и принялся за работу. Задача оказалась не из простых. Мало того, что Керосиру не так уж часто доводилось брать в руки перо, а потому писал он не слишком быстро, следовало, отбросив эмоции, тщательно припомнить события в компану. Затем просеять их мелким ситом, отобрав факты, облечь те в подходящие слова и разложить в нужном порядке, дабы рассказ, не отдавая излишним драматизмом, звучал сухо и убедительно. Гадилот прекрасно знал, что сильное впечатление производят лишь простые слова. Витиеватые же речи и громкие фразы для него самого всегда имели кисловатый привкус фальши и вызывали скорее смех, нежели доверие. Около часа кирасир так и эдак сплетал и расплетал мысли, слова и события, пока невольно не вспомнил кухарку графа, свободной от котлов и ухватов время, всегда сидевшую у очага с вышиванием. Она также хмурилась, подбирая пряжу, отчитывая стишки и сердито распарывая неудавшийся орнамент. Это сравнение позабавило шотландца, слегка ослабив тягостный узел, свернувшийся внутри из-за длительного перебирания каждой минуты того страшного дня. Наконец Гадилот протянул неприветливому монаху, исписанный под самую кромку лист. «Я закончил, святой отец». Доминиканец не поднял головы. «Оставьте на столе юноша, вступайте, да пребудет с вами Господь». Кирасир медленно опустил лист на скатерть, местами попорченную молью, прожженную павшими свечами и заляпанную растрескавшимися лужицами воска. На миг он испытал твердую уверенность, что его донесение обречено быть погребенным среди громоздящихся на столе бумажных груд и забытым еще до вечера. В ту же минуту он нестерпимо захотелось опрокинуть чернильницу на тускло-синеватую танзуру монаха. Нехотя сдержав сей недостойный, но искренний порыв, Годилот поклонился. «Благодарю вас, святой отец. Доброго дня». Не удостоившись ответа, он двинулся к двери, непочтительно скорчив унылую гримасу в подражание чиновному зануде. Солнце стояло в зените, влажный воздух нехотя вволакивал в легкий запах разогретой плесени. Годелот бесцельно шагал по улице, то и дело утирая испарину со лба. Слегка мутило от голода. Дома обступали со всех сторон каменными громадами, едва не пригибая к раскаленным булыжникам мостовой. Быть может, стоило поискать трактир? А после со свежими силами осмотреться в этой неизвестной ему части города. Но видеть людей не хотелось, и даже обычное любопытство куда-то пропало, придавленное иссушающим чувством одиночества и глухой злостью на святошу с рыбьими глазами. Поэтому керосир шел мимо вычурных зданий с нарядными балконами, мимо модных лавок и изящных мостов с ажурными коваными перилами, но не замечал и трети невиданных им прежде красот. Он почти не обратил внимания, как снова вышел к каналаццо и вскоре уже шагал по успевшим стать знакомыми шумным и тесным переулкам. В тротуаре было тихо. Дверь привычно отозвалась над садным скрипом. Неплотно прикрытые ставни сумели сохранить подобие прохлады. Комната, вчера похожая на крысоловку, оказалась неожиданно просторной и чужой. И на гвозде, криво вбитом в углу, уже не висела зеленая веста. От чего-то вид этого ржавого гвоздя еще сильнее всколыхнул в гадилоте тоску пустая комната вдруг ставшая убогой и неуютной настойчиво погнала керосира вон захотелось мертвецкий напиться еще больше от души подраться лишь бы не сидеть в четырех ненавистных стенах а всего сильнее чаялась вернувшись снова застать здесь невыносимого шельмоватого упрямца успевшего занять в жизни гадилота такое важное место и уходя оставить в ней свистящую зябким сквозняком дыру. Своей дорогой, негромко повторил Шотландец. В конце концов, не пришло ли время привыкнуть, что все в мире зыбко. Папа был единственной нитью, связывавшей его с той прежней жизнью, но жизнь та закончилась, а значит пора перестать настойчиво хвататься за эту нить. С этой мыслью кирасир плотнее прикрыл ставни, хлопнул по карману, отозвавшемуся звоном нескольких монет и вышел из комнаты. «Я могу забрать это, отец Брандо?» Средних лет доминиканец, истощенным землистым лицом аскета, аккуратно выравнивал стопы бумаг на столе. День клонился к закату, солнце милостью велось над Венецией, а принесшийся с материка ветер уже хлопотливо метал с небосклона обрывки неряшливых облаков. «Да, извольте, слева от чернильницы...» Шесть срочных донесений. Немедля передайте лично господину Нунцию. Остальные — обычным порядком. Обладатель рыбьих глаз потёр спину. Боль воспаленных радикул начала утихать. Впереди маячила перспектива ужина, а посему отец Брандо уже смотрел на жизнь не в пример бодрее, чем утром. Радикулы — корешки спинно-мозговых нервов, воспаление которых называется радикулитом. Мир перестал раздражать своим существованием и даже зудение насекомых показалось мирным и убаюкивающим. У стола с шелестел документами брат Ачиль. Этот монах был столь худ, что, казалось, ряса его без всякой телесной опоры колышется в воздухе, неведомой хитростью приспособленная прямо к основанию жилистой шеи. Однако внешняя немощь не мешала брату Ачилю перемещаться с поразительной скоростью и демонстрировать небывалую энергию в делах. Вот и сейчас он споро раскладывал листы на категории, дабы в нужном порядке передать в Патриархию, в суд Святейшей Инквизиции или такими же безупречными кипами отправить в очаг. Длинные пальцы, а у брата Ачили они неприятно напоминали паучьи лапы, подцепили лист, лежащий у самого канделябра. «Отец Брандо, здесь имеется эпистола к Патриарху от Никаева Гадилота Макрорка, солдата керосирского полка. Лежит отдельно. У вас есть особые распоряжения по этому случаю?» «Что?» встрепенулся доминиканец, погруженный в какие-то отвлеченные мысли. «Ах, это! Безделица, я запамятовал переложить, это всего лишь донесение от какого-то молодого служивого из иноземцев. Дескать, сеньора его убили, тати неведомы. Положите в общую стопу, быть может, в патриархии проглядят для порядка». Отец Брандо снова потёр спину, словно желая убедиться, что утренняя боль окончательно втянула когти. Рассеянно уставился в окно уже лиловеющие первыми сумерками, и добавил. «Провинциальные аристократы не в состоянии мирно усидеть на своих винных бочках и сундуках с зерном». Это, братья, понемногу грызлось во все времена, а мальчик возомнил, что случилось небывалое злодейство. «Жаль парнишку. Еще один кусок мяса, который пойдет на начинку военного пирога». Доминиканец укратко зевнул и потер уставшие глаза. Он не видел, как за его спиной брата Чиль внимательно читает донесение. Имя, место проживания, подробное изложение деталей. Великолепно! Браво, друг мой! Отец Руджера кружил по тесной клетушке, оснащенной несколькими свечами, держа в пальцах письмо Гадилота кто усомнится в промысле божьем, когда постоянно ускользающий щегол однажды сам прилетает на окно птицелова. Олухи полковника уже трижды упускали молодого Гамальяну. Кто бы подумал, что его из чистого простодушия невольно предаст друг? Господь всемогущ, брат Чиль, да не разуверится в этом твоя душа. Отец Руджера пылал упоением. Сколько усилий приложил полковник Орсо для поимки мальчишек. Правильно предположив, что те сумели незамеченными проникнуть в город, он методично предупредил всех владельцев оружейных лавок и мастерских, посулив награду за сведения о слепом парне. Ведь отряженные на поиски погребений убитых солдаты сообщили полковнику, что тела обобраны до последней меры пороха, а значит, мальчишкам непременно пришлось бы продать в Венеции захваченные трофеи. Это было правильно. Здраво и предусмотрительно, как почти все, что делал до тошноты безупречный полковник. Более того, это сработало. Гамальяна попался в расставленный селок и... Вырвался из него, нанеся нападавшим не опасные, но чертовски неприятные ранения. Господи, как бушевал Орса! С каким истервенением спускал новую свору собак по следу ублюдка, сумевшего так просто его обыграть? Торговцы, сидящие на площадях, скупщики драгоценностей. Орса плел сеть непрестанно уменьшая ее ячейки, но все было тщетно. Искать же мальчишек по тротториям Венеции, наводненной иноземцами, наемниками, мошенниками и прочим изворотливым и недоверчивым к властям людям, было поистине головоломной задачей. Разве мог полковник хоть на миг предположить, что британец МакРорг добровольно пойдет к властям? Что ж, Руджера почувствовал, как в крови вибрирует азарт. Дело за малым отыскать эту жалкую ночлежку и проследить за появлением слепого хитреца. А там, увы, Гамальяна одинок, едва ли кто-то заметит его исчезновение из бренного мира. Разве что друг, сыгравший столь роковую роль в его судьбе. Но чувство служивого мало тревожили отца Руджера.